Крыса-земфир-мутант, подушка-десантник. Все знают, что чудеса обычно происходят ночью. В семье Ивашкиных именно так и получилось. Активная бабушка Ивашкина купила всем домочадцам ортопедические подушки. Это такие очень дорогие подушки, которые как-то там особенно правильно поддерживают шейные позвонки. От них и сон должен улучиться, и здоровье потрясающе окрепнуть может. Мама и Ивашкина подушки не то чтобы обрадовалась, но послушно взяла. Она знала, что с бабушкой вашкиной лучше не спорить. Папа поморщился, но тоже уступил. Лег на эту чудную подушку. А вот Ваня, их сын и внук, новую подушку как-то сразу не одобрил. Прежняя была мягкая, уютная, а это и на подушку вовсе не похоже. Но бабушка на него так посмотрела... Что пришлось уступить? Только когда бабушка заснула, Ваня эту подушку из-под головы вытащил и под кровать затолкал, а свою прежнюю любимую подушечку подложил. И правильно сделал, потому что ночью было вот что. Наступила полночь, луна полная и круглое в окно заглянула, часы на стенке 12 раз пробили, подушки все как по команде поднялись и стали своих хозяев душить. Вот те и укрепления здоровья. А сон от этих подушек и правда крепкий. Уж заснул так навсегда. Ужас, ужас. И ведь в доме все спали, один Ваня не спал. А подушка Ванина без дела осталась. Кого ж ей душить, если Ваня ее под кровать бросил? Но тут вдруг все подушки выскочили на середину комнаты, построились в колонну и стали с ходить, по команде маршировать. Даже будто где-то барабан бил или послышалось. А бабушкина подушка громким голосом командовала «Левой, левой, раз, два, три!» А папина подушка наволочку, как белый флаг, несла. И на языке подушек это тоже означало «Сдаюсь!». И тогда Ваня понял, что у подушек в отношениях тоже не все гладко. Бабушкина подушка командир и хочет все другие подушки под себя подмять. А папина подушка вроде и не хочет, чтобы ее подминали, только ей деваться некуда. Вот она и сдается с белым флагом. Понял Ваня, что действовать надо. Может быть, можно еще родителей оживить. Дождался вани когда солнышко стало всходить. В такое время все ночные чудеса прекращаются. Обычно в этот час еще и петухи начинают кричать. Ну, петухов в городской квартире встретишь не часто А вот попугай Гриша проснулся в клетке и стал чирикать. Тут как раз подушки и улеглись спать на пол прямо. Ваня осторожно встал, поднял с полу папину подушку и на кухню ее унес. Стал с ней беседу вести. «Подушечка», — сказал он ласково, — «дорогая моя, я вижу, обижают тебя». Молчит подушечка. Стал Ваня подушку кулаками взбивать да трясти. Тут подушка заворочилась, заворчала. Ваня опять ее уговаривает. «Хорошая моя подушечка, обижают тебя. Да я тебя пожалею, поглажу». И принялся подушку гладить. Подушка разомлела, как кошка замурлыкала, заурчала даже. И тут Ваня ее локтем прижал. «Что же ты, поганка, папу моего задушила?» А подушка хрипло придушно так отвечает. «Прости меня, и хотела. Я вообще обозналась. Нас должны были одним бандитом продать. Дали нам специальное задание бандитов этих передушить и банду ликвидировать. А тут по ошибке нас твоя бабушка купила. Все подумали, что она бандитский авторитет. Что же вы не видите, что мы никакая не банда, мы семья простая». Может, теперь-то я вижу, да только ночи темно. Мы с вами познакомиться-то толком не успели. А командир наш сказал, что мы на месте. И скомандовала выполнять задание Что же делать-то, спросил Ваня. Мне мои родители живыми нужны. Давай попробуем их специальной оживительной пудрой посыпать, предложила подушка. У меня есть немножко. Это нам выдали на крайний случай. Где? Где-где? В центре подготовки. Если мы вдруг... При выполнении заданий кого-то лишнего за душем, на этот случай оживительную пудру дали. Только ты ее немножко используй и другим подушкам не говори. У нас командир суровый очень, он десантник бывший. Его один парашютист к попе привязывал, когда с парашютом прыгал. И с тех пор он вообще жалости не знает, ему бы только душить. Смотри, не говори ему ничего. Не скажу, пообещал Ваня. Взял он оживительные пудры и пошел в спальню. Бабушке на подушку десантника он сразу в шкаф запихал и начал всех родственников посыпать пудрой. Первая ожила бабушка и сразу хотела командовать, была у нее такая склонность. Но только с утра у нее голос пропал. Оживел Ваня папу с мамой и сразу им сказал, что подушки надо обратно сдать, где купили». «Да», – сказал папа, – «что-то я на этой подушке не выспался, шея очень болит, и у меня обрадовалась мама, и голова кружится, а еще смотри-ка, из новых подушек какая-то белая дрянь цыплется». Она стряхнула с себя из папы оживительную пудру. «Да», – прохрипела бабушка, – «я вообще без голоса проснулась, и чувство такое, вот-то меня новой подушкой душили». И пошли вашкины всей семьей подушки обратно сдавать. Дружно пошли, как на праздник. Ваня на прощение папину подушку – Погладил и шепнул тихонько. «Спасибо!» – мур проурчала подушка. «Удачи в борьбе с бандитизмом!» – пожелал Ваня. «Служим любимой родине!» – тихо ответила папина подушка. Так они и расстались. Бабушка вышла из магазина, покрутила шеи и прохрипела «Хорошо еще, что я ортопедических матрасов не купила!»